Потом председатель разговаривает с приезжими шефами. Повеселел. Обещают за неделю семена прислать. Закурил папиросу. После махорочных самокруток она тошнотно сладковато но из вежливости он одобрительно причмокивает. «Не повезло нашему селу. Можно сказать, не повезло. Хорошая у нас местность и народ подходящий». Больше 90% в колхозе. В прошлый год хорошо работали и убрались хорошо. Пшеница 15 сантиметров с гектара уродила. Хлебозаготовку выполнили и перевыполнили. Но по району прорыв. И пошли нам встречные планы. Один, другой. На трудодень почти ничего не осталось. полки его зачислили, да и тех не выдали. И теперь каждый пацан видит, что это перегибы. А ведь еще месяц назад как было? Вези хлеб или клади партбилет. Вот и получилась форма «Д». Кто поумирал, кто из села поутекал. Сколько всего, не скажу. Это, может, в районе знает. она мне сосчитать, кто ехал и живой, а кто по дороге умер. Но в общем, каждая третья хата, хата пустая стоит. И других тоже форма «Д» была. Весной в сельских лавках и в колхозных кладовых раз-два в неделю выдавали пособия. Мешочки муки, гороха, круп, консервы, иногда печеный хлеб. В очередях стояли и сидели женщины, закутанные в платки поверх кожухов или плюшевых жакетов. Им все еще было холодно, даже в солнечные дни. Отечные лица, тусклые, будто незрячие глаза. Мужчин было поменьше. Худые, сутулые, они казались более истощенными, рядом с опухшими, закутанными женщинами. Пугала тишина этих очередей. И старые, и молодые бабы разговаривали мало, слабыми голосами. Даже самые сфорливые переругивались тихо и как-то бесстрастно. Председатель сельсовета, очень худой, бледно-желтый, Ожившая мумия. Старался бодриться, рассказывая шефам. На сегодняшний день имеем обратно улучшение. Ни вчера, ни за вчера смертности не было. За всю ту неделю только четырех похоронили, и то двое от разных болезней. Застудились и вообще уже старые люди. А кто от недостатка питания, так уже совсем совсем мало стали умирать. И даже, можно сказать, некоторые больше от несознательности. Как стали помощь получать, как вышла первая травка, первая зелень, начали очень сильно есть. А здоровье ж слабое, надо помалу, обережно. Но есть такие, что они хоть дорослые дядьки, а хуже малых детей. Как увидел борщ или кашу, хоть бакиту, хоть ведро, пока все не съест, не отвалится. А потом у него кишки перемертываются не туда, куда надо. Ну вот как у коня, если клевера пережрет или холодной воды перепьет. Живот горою и копыта откинет. Или бывает, что батька получил свежий хлеб на всю семью. Буханки полторы или две. А пока домой нес, все изжевал. Дети голодные плачут. А он за живот хватается, криком кричит. А потом уже и не дышит. Вот так и помирают, не с голода, а через глупость. Но это все больше мужики. Бабы, те, можно сказать, сознательнее насчет питания, или терпеливее. И, конечно, они детей больше жалеют. Бабы не так умирают. Не так, но все же умирали и бабы. Еще и в мае, когда началась прополка овощей. Самая женская работа. Жаркий майский полдень. Повольщицы бредут по черным бороздам между рядами ярко-зеленых молодых листов. Тяжело ступают, медленно нагибаются, еще медленнее разгибаются. Некоторые уже только ползут на четвереньках. Тускло-темные узлы среди свежей веселой зелени. Одна остановилась, не то прилегла, не то присела. Через час кто-то заметил. «Ой, Лышенька, тетка Адарка, сдается, помер а я думала, они отдыхают!» Тело с трудом тащат на растянутых платках. Такие же грязно-серые, такие же безмолвные. Одна потихоньку плачет. Но весной хоронили уже в отдельных могилах и в гробах. Умирали все реже. Во второй половине мая целыми неделями не было похорон. Июньский день. В колхозный полевой стан приехала районная агитбригада. Парни в расшитых сорочках, синих шароварок. Девчата в венках с лентами, в еще более просто вышитых сорочках, в разноцветных многослойных юбках, в нарядных сапожках. Обеденный перерыв. загощатыми столами бабы хлебают из глиняных мисок густой кулеш. На под навесом котлы. Пахучий пар вареного пшена. Бабам жарко, они в белых платках, в светлых кофточках или в холчевых нижних сорочках. Поэтому еще темнее лица и руки, закопченные загаром. Отечных не видно. Почти все очень худые, задубевшие, усохшие, как старая кора на поленях И уже не безмолвные-с. Хотя работали с восхода, проверяли свеклу, окучивали картошку, выпалывали сорняки на капустном поле. Молодые пересмеиваются, разглядывая нарядных гостей. Те выстроились перед столом. Дирижер в пиджачке возглашает тепловатым тенером. В честь ударников социалистических полей наш хор исполнит народные песни. Девлюсь я на небо, той думку гадаю. Поют голосисто, дружно. И сразу слышно, что певцы не городские. Поют не неокругленно мелодично, как на сценах, на эстрадах, а заводят высоко-высоко, протяжно и громко. Так поют в селах, на гулянках, на свадьбах. Бабы оставили миски, отложили ложки и застыли. Иные прислонились друг к другу, Жмутся кучками. И вдруг одна заплакала. И еще одна. Тихо плачет. Закрывают лица косынками. В хоре заминка. Дирижер оглянулся. Шепнул. Тоненькая девушка в венке Начала весело. Ой, за гаем, гаем, Гаем зелененьким. Хор подхватил торопливо Залихватски. Там орала девчинонька, Волыком черненьким. А бабы плачут, еще одна, и еще одна, Сперва те, кто постарше, а там и молодые, И плачут уже в голос, на взрыд. Орала, орала, в томилась тай Кайзаняла Козаченька на скрипочку граты. Певцы начали зниваться, Нарядные девчата-хористки утирают глаза и мокрые щеки. Дирижер оглядывается растерянно. «Что же это, товарищи бабаньки что такое? Почему слезы? Кто же это вас огорчил? Мы стараемся повеселее!» Бабий плач прорвало криком. «То не вы, то не вы, ой, люди добрые, то мы сами, мы же больше никогда не спеваем, ой, когда же мы только спевали, вы те песни и во сне уже не слышим». Мы все только хоронили, мы же сами уже мертвые. Ой, бабочка моя родная, где твои косточки? Ой, деточки мои каханы, голубятки мои, я ж над вашими могилками не плакала, я ж вас чужому дала без гробов хоронить. Закричали, запричитали еще одно и еще. Хористы сбились кучей, и несколько девушек венках заплакали в голос Дирижер метнулся к бригадиру, который стоит в стороне, с возщиками, привезшими гостей. Мужчины дымят самокрутками, глядят в сторону. Повариха села на землю, закрыла лицой, косынкой, плечи дрожат. Бригадир широкий, почти квадратный, храстовато-загоревый, с многодневной рыжей щетиной до скул досадливо отмахнулся от дирижера. «Да заспокойтесь вы, товарищ дорогой, нехай бабы наплачутся, слезы-то у них накипели, теперь за всех плачут, не мешайте, выплачутся, легче будет». Века 1975-го. Город Пярну.